Глава тридцатая. Ти-Джей. — шепотом позвал я. «Ты не спишь?» «М?» — сонно отозвалась она. «Ты все еще любишь того парня?» Я прекрасно знал имя, но мне не хотелось произносить его вслух. Я лежал всем телом, прижавшись к спине Анны. Ее голова была где-то на уровне моей груди. Она повернулась и посмотрела на меня. «Джона?» «Нет». Я его больше не люблю. Я уже и думать-то про него забыла. А почему ты спрашиваешь? Просто интересно. Ладно, не обращай внимания, спи давай. Я поцеловал ее в лоб и положил ее голову себе на грудь. Но она не хотела спать. Она хотела заняться любовью. В мае Анне стукнуло 33. И мы впервые за все время нашей жизни на острове отметили ее день рождения. Моросил слабый дождь. Мы лежали на спасательном плоту, прислушиваясь к мерному постукиванию капель по крыше. «У меня для тебя ничего нет, ведь ты сама говорила, что торговый центр на нашем острове полный отстой». «Да, с выбором товара у них плоховато», — улыбнулась она. «Вот и я о том же, поэтому придется напрячь воображение. Если бы мы были дома, я пригласил бы тебя в ресторан, а потом подарил бы кучу всего». «Но раз уж мы не дома, я просто расскажу тебе, какие потрясные вещи тебе подарю». «Ну, стоило ли так стараться?» — ухмыльнулась она. «Нет, ты этого достойна. Хорошо, первый подарок — книги. Все последние бестселлеры». «Мне так не хватает книг», — вздохнула Анна. «Знаю». «У тебя здорово получается. А что еще ты мне приготовил?» Прижавшись ко мне еще плотнее, спросила она. «Ага, кто-то начинает получать удовольствие от своего дня рождения. Следующий подарок — музыка». «Неужели ты приготовил диск с музыкальным миксом?» «Да, со всей классикой рока». «Довольно ухмыльнулся я и принялся ее щекотать». Она хихикнула, ловко увернулась и перекатилась мне на живот, стараясь схватить меня за руки и прижать их своим телом, чтобы лишить свободы действий. Вот то, чего мне действительно не хватает — книг и музыки. Две мои самые любимые вещи. «Спасибо», — поцеловала она меня. «У меня давно не было такого замечательного дня рождения». «Рад, что тебе понравилось». Я, наконец, высвободил руки и нежно убрал ей волосы за уши. «Анна, я люблю тебя». Судя по удивлению, написанному на ее лице, такого она явно не ожидала. «Ты и не должен был влюбляться», — прошептала она. И тем не менее это случилось. Заглянув в ее глаза, произнес я, «Анна, я уже очень давно в тебя влюблен, но говорю это именно сейчас, потому что, как мне кажется, ты меня тоже любишь. Только не подумай, будто ты мне чего-то там должна. Просто скажи, когда будешь готова, я могу подождать». С этими словами... Я прижался губами к ее рту и поцеловал, а потом сказал, довольно улыбнувшись, «С днем рождения!»